669. Если разделить то, что совершается во имя мое и во имя свое, то свое перетянет намного А надо, чтобы было наоборот. Как этого достичь? Преданием всего себя воли ведущей. Дух отдает себя на служение свету. Как? Стремясь ауру свою сделать светоносной и этим путем вносить свет во тьму, окружившую землю. При ауре отемненной невозможно служение. Все совершается в свете, излучающий свет ауры. Погружение в свое опасно тем, что в этот момент огни духа начинают гаснуть. Своё значит самость, значит эгоистически личное, антагонистичное всему, что моё и что от моего мира. Мир мой открывается духу, освободившемуся от тирании самости. Одни страдают, навешивая тягость своей на окружающих, другие несут крест свой молча, не жалуясь и не ожесточаясь на людей, и только немногие несут ношу мира сего, мужественно и самоотверженно, не думая о себе. Это носители света. Будем стремиться им уподобиться в этом подвиге духа.